Надежда Соколова. Усадьба леди Анны. Глава первая. Очнулась я не сразу. Сознание возвращалось медленно, будто выныривая из густого тягучего киселя, который обволакивал мысли, не давая им обрести форму. Первым делом я ощутила толчки, мерные, убаюкивающие, от которых муть в голове становилась только гуще. Меня покачивало, и это было неприятно. Словно внутренности мои ехали отдельно от тела, а кости превратились в ледяные сосульки, звенящие друг от друга при каждом толчке. Я моргнула, пытаясь сфокусировать взгляд. Веки казались налитыми свинцом. Деревянные стенки, обитые потемневшей кожей, местами протерты до дыр, сквозь которые виднелась труха. Узкое окно, за которым мелькали размытые тени деревьев, сливающиеся в сплошную темно-зеленую стену. Карета. Я в карете. Напротив и рядом со мной сидели люди, но я не могла заставить себя посмотреть на них. Лица казались размытыми пятнами, лишенными черт, как маски из папье-маше, забытые ненужным мастером. Голова. Она была чужой тяжелые, и одновременно. Как пересохший колодец, на дне которого не осталось даже мутной воды. Я попыталась ухватиться за хоть какую-то мысль, за воспоминание. «Кто я? Откуда? Куда меня везут?» Но в ответ была лишь звенящая пустота и глухая боль в висках, пульсирующая в такт лошадиным копытом. Взгляд упал вниз. Между моих ног с зажатой туфельками стоял саквояж. Потертая коричневая кожа, медные застежки в виде цветков с шипами. На одной из них не хватало лепестка, и острый обломок зиял рваной раной. «Мой? Должно быть, мой». Рука сама собой легла на потрескавшуюся ручку, И это движение отозвалось во всем теле странной, щемящей тоской, будто я коснулась не кожи и металла, а чего-то живого, давно забытого и бесконечно родного. Лошади схрапнули, карета дернулась и замерла, просев на рессорах так резко, что меня мотнуло вперед. Тишина после стука копыт показалась оглушительной, такой плотной, что можно было резать ножом. Снаружи раздался скрип козел, язычный голос возницы, пропитанный табаком и хрипотой. «Прибыли. Усадьба. Лартвийские розы». Название больно кольнуло где-то под ложечкой, вызвав мгновенную тошноту, но не зажгло никакого узнавания. Только холодок пробежал по спине, заставляя волоски на руках встать дыбом. «Эй, миледи!» — раздалось откуда-то сбоку. Голос был сиплым, равнодушным, как скрип не петли. «Вам выходить! Приехали!» Я повернула голову. Сосед, закутанный в серый плащ с капюшоном, скрывающим лицо, кивком указал на дверцу. Из-под капюшона виднелся лишь крайне бритой щеки до да впалые бесцветные губы. Он не смотрел на меня, словно я была пустым местом, частью каретного интерьера, такой же неодушевленный, как продавленная обивка. «Выходить!» Мой собственный голос прозвучал хрипло и незнакомо, будто принадлежал другой женщине, старой и больной. Елена, доставить!» «Доставили!» «Дальше ваши заботы!» Я кивнула, подчиняясь какому-то внутреннему приказу, не имеющего ничего общего с волей. Тело двигалось само, словно заведенный механизм, в котором застоялись шестерни. Схватила саквояж за ручку. Тяжелый, налитой камнями. Открыла дверцу, чуть не потеряв равновесие, и ступила на подножку, ощутив, как тонкие подошвы туфель скользят по мокрому от недавнего дождя дереву, а затем вниз, на утоптанную землю, мгновенно промочившую ноги ледяной сыростью. Карета тут же тронулась с места, обдав меня пылью и запахом конского пота, смешанным с резкой вонью дегтя. Я даже не обернулась ей вслед. Зачем? Меня привезли, словно тюк светошью, и выгрузили у этого порога. Я смотрела вперед. Передо мной возвышался дом, двухэтажный, сложенный из дикого серого камня, поросшего лишайником. Он когда-то, видимо, был красив, теперь же казался вызовом этому хмурому небу, налитому свинцом. Окна бойницы на первом этаже зияли пустотой, кое-где заколоченные досками крест-накрест, похожими на могильные кресты. Крыша на правом крыле просела, словно под тяжестью невидимого груза, и черепица лежала на земле кучами, похожими на осенние листья, только серые мертвые, покрытые склизкой плесенью. Вокруг вместо обещанных роз стеной стоял высокий по пояс бурьян, сухой, ломкий, да голые скрюченные стволы кустарника больше похожий на скелеты, чем на живые растения. Ни одного цветка, ни одной зеленой травинки. Лишь бурая, выжженная чем-то земля догнилостный да гнилостный запах, поднимающийся от нее, как дыхание из могилы. Ветер, резкий и холодный, прошелся по моей спине, заставляя поежиться, и я втянула голову в плечи, обхватив себя свободной рукой. Он пронизывал насквозь этот ветер, добираясь до самого нутра, выстуживая ту смутную надежду, что еще теплилась где-то глубоко внутри. Я подняла взгляд выше, на фронтон. Там, еле различимая на потемневшем камне, виднелась старая резная роза, растрескавшаяся от времени. От нее осталось лишь половина лепестков, остальные отбиты то ли непогодой, то ли чьей-то злой волей и уродливый железный флюгер в виде дракона с поджатым хвостом и разинутой пастью, жалобно скрипевший на ветру, и в этом скрипе слышалось что-то похожее на предостережение, на стон, на тихий, бессильный плач. Я стояла посреди запустения, сжимая ручку с так, что костяшки пальцев побелели, и чувствовала себя такой же покосившейся и забытой, как эта усадьба. В голове пульсировала одна единственная, ничем не подкрепленная мысль, пришедшая из ниоткуда. Это неправильно. Здесь что-то не так. И дело было не только в полуразрушенных стенах, не выбитых окнах и провалившейся крыше. Было что-то еще неуловимое, липкое, что пробиралось под кожу, заставляя сердце биться чаще, а дыхание перехватывать. Я сделала шаг вперед, Сухая трава зашуршала под ногами, словно предупреждая «не ходи». Шорох был слишком громким для пустого места, слишком настойчивым. Но идти было некуда, кроме как к этой двери, обитой ржавым железом, на котором проступали рыжие разводы, похожие на засохшую кровь. И я пошла, потому что стоять на месте было страшнее. Я подошла и подняла руку, чтобы постучать, но замерла. Ладонь застыла в миллиметре от ржавого железа, и я вдруг отчетливо осознала, что не хочу прикасаться к этой двери, словно металл мог обжечь или, хуже того, не отпустить. Тишина. Только ветер, который завывал в щелях, облизывая стены до да скрип флюгера, ставший теперь каким-то надсадным, жалобным. И вдруг мне показалось, что за одним из заколоченных окон второго этажа кто-то стоит и смотрит прямо на меня. Не лицо, лишь смутное очертание за щелями между досок, но взгляд этот я ощутила физически. Тяжелый, пристальный. Он прошелся по мне, как ледяная рука. И я постучала. Звук получился глухим, ржавое железо даже не звякнуло, а словно всосало в себя удар — Проглотил его, оставив в горле утренней темноты. Тишина за дверью стала еще гуще, если это вообще было возможно. Она давила на барабанные перепонки, заставляя кровь гулко стучать в висках. Я уже хотела постучать снова, когда услышала шаркающие шаги и лязг отодвигаемого засова. Металл застонал, нехотя поддаваясь, и этот звук прокатился по позвоночнику холодной дрожью. Дверь со скрипом отворилась внутрь явив взгляду полумрак прихожей, который казался почти осязаемым, плотным, влажным, как глоток затхлого воздуха из погреба. Запах сырости, старой золы и еще чего-то кислого, травяного, с горьковатой ноткой сушеных грибов и плесени ударил в нос, заставляя желудок сжаться. В проеме стоял сгорбленный старик в засаленном камзоле, когда-то бывшем зеленым, Теперь же от цвета осталась лишь смутная память, выцвевшая до грязно-серого. Лицо его напоминало печеное яблоко, все в мелких морщинах, с проваленным ртом и маленькими, слезящимися глазами, которые смотрели куда-то в сторону, на мое плечо, избегая прямого взгляда. Он молча поклонился, медленно, с трудом сгибая спину, словно каждый такой поклон давался ему ценой боли, и отступил в сторону, давая мне пройти. Я перешагнула порог. Внутри оказалось не лучше, чем снаружи, а может даже хуже. Холл, в который я попала, был огромным, под стать двухэтажному дому. Таким огромным, что мое одиночество в нем стало вдруг осязаемым, почти физическим. Высокий потолок терялся в темноте, и лишь тусклый свет из мутных окон пробивался сквозь пыль, висящую в воздухе густой, танцующей взвесью. Пол когда-то был выложен каменными плитами, но теперь многие из них треснули, разошлись, словно земля под ними вздыхала и двигалась, а кое-где и вовсе отсутствовали, обнажая трамбованную землю, темную влажную, пахнущую чем-то древним. Мебель, пара стульев с продавленными сиденьями, от которых остались лишь деревянные каркасы до обрывки обивки, свисающие уродливыми лохмотьями и длинный стол у стены, весь в разводах и въевшейся грязи покрыта слоем пыли и паутины, такой густой, что она свисала с ножек, словно седая борода. На стенах висели темные пятна, то ли картины, то ли просто следы сырости, расползшиеся причудливыми картами неведомых земель. Я разглядела одну. Под слоем копоти и времени угадывался женский профиль, но черты стерлись настолько, что лицо казалось пустотой, провалом. И посреди этого запустения... Выстроившись в ряд, стояли трое. Они поклонились одновременно, словно репетировали этот жест сотни раз, и шея под купюшоном одного из них хрустнула сухо и мерно, как сучок под ногой. От этого зрелища мурашки пробежали по спине. Не просто от неожиданности, а от жуткой слаженности, от того, как три фигуры в полумраке слились в единое движение, будто управляемые одной нитью. Первый. Тот самый старик, что открыл дверь. Он шагнул вперед и снова поклонился, на этот раз ниже, и я услышала, как хрустнули его позвонки. «Мерк!» — прошамкал он беззубым ртом. Голос его шуршал, как сухая трава за окном. «Конюх! Если лошадь когда появится, значит...» Он произнес это «если» так, будто знал, что лошадь не появится никогда. Будто сама мысль о ней была здесь неуместна, как цветок на могиле. Второй была девушка, почти девочка, в сером платье и белом переднике, который казался неестественно чистым на фоне всеобщей грязи, до того чистым, что он почти светился в полумраке, резал глаза своей белизной. Русые волосы убраны под чепец, из-под которых выбилась тонкая прядь, дрожащая на каждом вздохе. Глаза опущены в пол, и я заметила, как побелели ее костяшки, Она сжимала подол так сильно, словно боялась, что ее унесет ветром. «Астер!» — пискнула она, приседая к Никсине, и в этом писке мне почудилось что-то звериное, испуганное. «Горничная! Я... я буду вам прислуживать, госпожа!» Слово «госпожа» она выдохнула, как заклинание, как единственную надежду на спасение. И, наконец, третья, крупная женщина с тяжелым взглядом из-под нависших век, которые нависали над глазами так низко, что те казались двумя щелочками, сверкающими из глубины. Руки она сложила под фартуком, испачканным мукой или чем-то похожим, белесой липкой субстанцией, въевшейся в ткань по самую грудь. В отличие от двух других, она не кланялась. Она просто стояла, чуть откинув голову, и рассматривала меня с таким выражением, будто взвешивала, оценивала, прикидывала что-то про себя. «Жанна». Голос у нее оказался низким, грудным, и в нем слышался металл, скрытый под слоем жира. «Кухарка. Обед скоро поспеет». Она сделала ударение на последнем слове, и мне почему-то стало не по себе. «Обед. В этом доме, пропахшем смертью и запустением, кто-то готовил обед». Они смотрели на меня, ждали. Трое слуг в пустом холодном холле. А я стояла, вцепившись в ручку саквояжа так, что острые края застежек впились в ладонь и чувствовала, как пол уходит из-под ног. «Госпожа!» Они назвали меня госпожой. «Я...» Мой голос сорвался, превратившись в хриплый шепот. «Я не...» Я не знала, что сказать. Не помнила, кто я. Не помнила этого дома, не помнила их, «Как я могу быть здесь госпожой? Этот титул обжигал был слишком тяжелым для моих плеч, как чужое пальто, сшитое для кого-то другого, крупнее, сильнее». «Вы устали с дороги, госпожа!» — быстро произнесла Астор, поднимая на меня глаза и тут же снова их опуская. В ее взгляде млекнуло что-то живое, быстрое, как рыбка в мутной воде. «Позвольте, я провожу вас в вашу комнату и вещи». Она приблизилась так осторожно, словно боялась спугнуть дикую птицу, и протянула руки к моему заквояжу. Шаги ее были почти не слышны, хотя подошвы скользили по каменным плитам, и эта бесшумность казалась неестественной. Я поймала себя на мысли, что она умеет двигаться так, будто старается не разбудить дом. Во взгляде ее мелькнуло что-то, то ли любопытство, то ли страх, когда она коснулась ручки, и я заметила, как дрогнули ее пальцы от тяжести. Я рожала пальцы, и она приняла ношу, удивившись, видимо, ее тяжести. На секунду ее плечо просело, и она перехватила саквояж второй рукой, прижимая груди, как ребенка. — Лестница тут старая, — предупредила она, поворачиваясь к широкой дубовой лестнице, ведущей на второй этаж. Ступени черные от времени и копоти потемнели до угольного блеска, перила были источены какими-то жучками, и на них виднелись мелкие, похожие на пулевые ранения отверстия. «Ступеньки скрипят, вы уж осторожнее, госпожа, и держитесь за перила». Я послушно пошла за ней. Каждая ступенька издавала жалобный стон, некоторые шатались под ногами, прогибаясь так глубоко, что сердце на миг замирало в ожидании провала. Кириллы, покрытые резьбой, когда-то, наверное, были красивы, но теперь резьба стерлась, превратившись в бесформенные бугорки, а дерево потрескалось глубокими продольными трещинами, похожими на морщины древнего старца. Под пальцами оно было шершавым и влажным, словно впитывало в себя сырость этих стен годами. Старик Мирк и кухарка Жанна остались внизу, провожая меня взглядами. Я чувствовала их взгляды спиной до самого поворота, Два разных веса, один легкий, скользящий, другой тяжелый, почти осязаемый, давящий между лопаток. Мне хотелось обернуться, но я не позволила себе этого, только крепче сжала перила, чувствуя, как дерево скрипит под рукой. Второй этаж встретил меня длинным коридором с рядом дверей, уходящих в перспективу, которая, казалось, сужалась к концу, словно коридор был длиннее снаружи, чем внутри. Обои на стенах отставали лохмотьями, свисая неровными полосами, которые шевелились от сквозняка. Мне на миг почудилось, что это чьи-то тени отделились от стен и теперь тянутся ко мне. Ковровая дорожка под ногами ислела почти в труху, превратившись в жалкие остатки ворса, присыпанные серой пылью, и каждый мой шаг поднимал маленькое облачко, оседающее на лодыжках холодным налетом. Пахло здесь еще сильнее сыростью и мышами. Запах был настолько плотным, что я почти чувствовала его вкус, горьковатый, с металлическим оттенком, въедающийся в небо. Астер уверенно шла вперед к самой последней двери в конце коридора. И я заметила, что она старается наступать только на те доски, что не скрипят. Ее походка была выверенной, как у человека, привыкшего красца. «Ваша комната, госпожа», — сказала она, толкая дверь. Та отворилась с долгим протяжным скрипом, и мне показалось, что этот звук разбудил что-то внутри дома. Где-то глубоко в недрах стен отозвалось слабым эхом. Здесь всегда было хозяйское крыло. Я каждое утро проветриваю, хоть толку и мало. Она посторонилась, пропуская меня внутрь, и я переступила порог с неожиданным чувством, что вхожу в клетку. Или в убежище. И я еще не поняла, что именно. Комната оказалась больше, чем я ожидала. Высокая кровать под балдахином из тяжелой выцвевшей ткани, которая когда-то была бордовой, а теперь выгорела до грязно-розового, напоминающего цвет запекшейся крови на старой простыне. Массивный платяной шкаф зеркалом в трещинах. Одна из них рассекала отражающую поверхность наискось, словно молния. И в этой трещине серебро почернело, глядя на меня черным зрачком. Туалетный столик с пустыми флакончиками, покрытыми слоем пыли, и агарок свечи в подсвечнике. Свеча оплавилась так давно, что воск застыл неровными наплывами, похожими на пальцы, сжимающими фитиль. На окнах такие же тяжелые пыльные портьеры, от которых пахло чем-то сладковато-приторным, гнилостным, как от букета, простоявшего в вазе слишком долго. Астер поставила саквояж в ногах кровати я услышала как тяжело он опустился на пол с каким глухим ударом и подошла к окну одергивая штору ткань не хотела поддаваться и она дернула сильнее подняв тучу пыли которая закружилась в воздухе пойманная косым светом видно задний сад сказала она и я увидела за мутным стеклом такое же запустение как и спереди только без фасада там где должны были быть клумбы зияли ямы заросшие лопухом и ржавый остров беседки, покосившийся и почти скрытый в чаще. «Летом здесь, говорят, красиво было». «Говорят?» — переспросила я, и эхо собственного голоса в этой комнате показалось мне чужим. Оно вернулось ко мне приглушенным, смазанным, словно стены не хотели его отпускать. Астер обернулась. В сумеречном свете, льющемся из окна, лицо ее казалось бледным пятном, на котором едва угадывались черты, и на миг я испугалась, что оно сотрется совсем, растворится в сером воздухе. «Я здесь не так давно, госпожа. Всего год. Приехала, когда старый хозяин...» Она запнулась. Губы ее сжались в тонкую нить, и я увидела, как дрогнул ее подбородок. «Когда все пошло прахом...» Она присела в книг На этот раз торопливым, неловком, словно ей не терпелось закончить этот разговор и попятилась к двери, не оборачиваясь ко мне спиной. В этом было что-то звериное, желание не выпускать меня из виду, пока между нами не окажется преграды. «Я принесу воды умыться и свежую свечу. Жанна скоро позовет к ужину. Отдыхайте, госпожа». Дверь за ней закрылась. Не хлопнула, а мягко, почти неслышно встала на место, будто кто-то придержал ее с другой стороны. И только тогда я позволила себе выдохнуть. Воздух в комнате был спертым, тяжелым, и я сделала несколько шагов к окну, но так и не дошла до него, остановившись посреди комнаты. Я стояла посреди комнаты, которая, видимо, должна была стать моей, и смотрела на пыльный туалетный столик. В треснувшем зеркале я увидела свое отражение бледное, с темными кругами под глазами, такими глубокими, что казалось, будто в них можно упасть и растрепанными волосами, слипшимися в тусклые пряди. Чужое лицо. Совершенно чужое. Я поднесла руку к щеке, и отражение повторило движение, но с едва уловимой задержкой, как будто между мной и им была крошечная, неуловимая разница во времени. Я смотрела в глаза женщины в зеркале и не узнавала их. Может быть, это и к лучшему. Может быть, то, что я забыла, не стоило помнить. Я перевела взгляд на саквояж у кровати. Он стоял там, где его оставила Астер. Потертый, тяжелый, с медными цветками застежками, один из которых был сломан. В полумраке медь казалась тусклым золотом, а кожа почти черной. Ответы, наверное, там. Все, что я забыла... Имя, прошлое, причину, по которой оказалась в этой карете, в этом доме, среди этих людей. Но подойти и открыть его я почему-то боялась. Ноги словно приросли к половицам, руки висели плетьми, и даже мысль о том, чтобы нагнуться и коснуться замков, вызывала в груди острую колющую боль. Боялась узнать, кто я такая на самом деле. И еще больше боялась того, что не узнаю ничего. Я стояла так, наверное, с минуту или с час. Время здесь текло иначе, густо и медленно, как смола, пока где-то внизу не раздался глухой удар, словно что-то тяжелое уронили на каменный пол, а следом приглушенный женский голос, в котором мне почудилась злость. Я вздрогнула, обхватив себя руками, и поняла, что в этой комнате, несмотря на закрытую дверь, мне вовсе не кажется, что я одна.